Класс сосальщики ведет исключительно паразитический образ жизни, поселяясь во внутренних органах беспозвоночных и позвоночных. Форма тела сосальщиков чаще всего листовидная, специализация их проявляется в наличии присосок, шипов и крючьев для прикрепления, в высоком развитии половой системы, прохождении жизненных циклов со сменой хозяев, а также в упрощении органов чувств. Типичный представитель класса – печеночный сосальщик, паразитирующий в желчных протоках печени и желчном пузыре ряда позвоночных. Паразит разрушает печеночные клетки, что может привести к кровотечению, а также закупорке желчных ходов и появлению желтухи. Жизненный цикл печеночного сосальщика протекает со сменой хозяев окончательный – основной хозяин, в теле которого паразит размножается половым путем – крупный или мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, человек. Промежуточный хозяин, где личинка паразита проходит определенные стадии развития – моллюск, прудовик малый. Яйцо печеночного сосальщика начинает развиваться, только попав в воду где из него выходит личинка, имеющая реснички. Затем личинка внедряется в тело малого прудовика. Здесь паразит превращается в следующую личиночную стадию, затем он покидает моллюска и активно передвигается в воде. На этой стадии печеночный сосальщик прикрепляется к стеблям растений и покрывается толстой оболочкой. Образуется циста. Долго сохраняющая жизнеспособность. Проглоченная животным циста попадает в кишечник, оболочка ее растворяется и паразит проникает через кишечные вены в печень, где достигает половозрелого состояния.